Когда я просыпаюсь, Иосиф всё ещё спит, лёжа на животе. Его волосы спутанны, как прибрежные водоросли. Он заснул именно в этой позе. Мы оба заснули именно в этой позе, лёжа на животе и положив подбородок на руки, внезапно вспомнив о том, что у каждого из нас есть личное пространство и что нарушать его границы было бы невежливо. Последнее, что я помню до того, как провалилась в сон, Это как я спросила, не болит ли его плечо. А он поинтересовался, не замёрзла ли я. На это я сказала, что не замёрзла, но поскольку я почти голая, свои руки я оставлю при себе, чтобы прикрывать наготу. Он рассмеялся. Я собиралась закрыть глаза всего на минутку, а затем вернуться к Абику, но сейчас ясно, что спала я куда дольше. За окном всё ещё темно, но сейчас небо уже не чернильно-чёрное, а такого же цвета, как синяк. Рассвет ближе, чем полночь. Рядом с кроватью Йозефа я нащупала лампу и зажигаю ее. Ее света достаточно, чтобы осмотреться и разобраться, что к чему. Я частично одета. Йозеф завернулся до пояса в одеяло, чтобы отыскать наше нижнее белье, и вложил мои вещи мне в руки, после чего натянул свои. Запоздалое проявление скромности, которое позабавило меня. И видимо, пока я спала, он стал ещё раз. Я вижу, что ручка двери подпёрта стулом, чтобы никто не мог сюда войти. И когда я засыпала, моё платье лежало на полу. Теперь же оно лежит на его тумбочке, а под ней стоят мои башмаки. Так, чтобы мне легко было найти и то, и другое, если я решу уйти в темноте. Его собственная одежда висит в открытом гардеробе, разделённом на две половинки с помощью натянутой бичёвки. Видимо, вторая половинка была предназначена для Хаима. Сейчас она пуста, а в половинке Йозефа висит всего одна сменная рубашка, та, которая была на нём в первый день нашего знакомства, та, которую он постоянно носил до вчерашнего дня. Судя по всему, он никогда ничего не берёт из привозимых нам ящиков с пожертвованными вещами. Единственное, что взял Йозеф это та рубашка, которую он надел на свадьбу. Я на цыпочках подхожу к гардеробу. И достаю эту его рубашку, вздрогнув, когда вешалки стукаются одна о другую. Но Йозеф не просыпается от этого шума. Рубашка серая, выцвевшая. Когда-то она была то ли белой, то ли голубой, сейчас же её обесцветили сотни стирок. От неё исходят запахи травы и солнца, на котором она сохла, а также запах его кожи. Вблизи особенно хорошо видно, что пуговицы он пришивает накрепко, но не заботяся о красоте. А карман всё так же и висит наполовину оторванный. Видимо, по мнению Йозефа, этот карман не так уж необходим. Я бесшумно подхожу к моему платью и шарю в его кармане. Я спрятала там иголку с ниткой на тот случай, если в последнюю минуту окажется, что с платьем Брайны что-то не так. Думаю, Йозеф не станет возражать против ниток не того цвета. Сев на опустевшую кровать Хаима, я ставлю лампу рядом и сначала привожу в порядок пуговицы, срезая те, которые пришиты криво, и пришивая каждую заново на том же уровне, что и петелька. Карман я пришиваю обметочным швом, самым первым, которому научилась. Помню, мою руку направляла Баба Роза, когда протаскивала иглу сквозь два лоскутка. На фабрике мы использовали другие, более затейливые швы, а обмёточным я пользовалась дома, подшивая брюки отца или ставя заплатку на рукаве бабы Розы. Что ты делаешь? Иозаф ещё не совсем проснулся, его голос тих и надтреснут. На щеке виднеется след от складки на наволочке. "Спи", говорю я. "Ты чинишь мою рубашку? Почему она у тебя только одна?" "У меня их две", бормочет он. Это теперь после того, как ты достал вторую, чтобы надеть её на свадьбу. Но почему ты не выбрал себе новую рубашку раньше? Другим они нужны больше, чем мне. Иосиф, у тебя же была одна рубашка. Мне нравится смотреть, как ты работаешь. Ты очень хорошо шьёшь. Откуда тебе знать? Судя по состоянию твоих пуговиц до того, как я перешила их, ты сам шьёшь очень скверно. Мне нравится смотреть Как ты работаешь? Он засыпает опять и произносит эти слова невнятно. Спи, Иосиф. Я дожидаюсь, когда его дыхание опять станет ровным, и делаю на кармане складку, затем отрезаю кусочек ткани там, где это будет незаметно, и начинаю быстро вышивать. Z это Зофья, которая в 1945 году привела в порядок одну из твоих рубашек и сорвала с тебя вторую. Я сворачиваю ткань так, чтобы она занимала как можно меньше места, и, вложив её в дополнительную складку, зашиваю карман. Если он когда-нибудь найдёт её, я буду довольна, но одновременно сгорю от стыда. Моя семья считала эти мои послания милыми, но вышивая их для моих подруг, я никогда им об этом не говорила, потому что никогда точно не знала, найдут ли они это милым или странным. Может быть, это и впрямь странно. Ведь Иосиф едва мне знаком. Сегодня я хочу любить того мужчину, который находится рядом со мной, сказала мне Брайны, объясняя, почему собирается выйти замуж за мужчину, которого знала менее 2 месяцев. Нет, я не говорю, что хочу выйти за него замуж, не говорю, что я его люблю. Но минувшую ночью мы были вместе, и даже если Иосиф не найдёт это послание никогда, Мне нравится думать, что моё имя будет находиться рядом с его кожей. И ещё больше нравится думать, что теперь есть запись о том, что произошло минувшей ночью. И пусть что-то может случиться со мной, что-то может случиться с ним, но эта запись будет существовать всё равно. Почти дойдя до моего домика, я вижу, как из его двери выходит, одетая в халат Брайны, прижимая что-то к груди. Услышав мои шаги, она вздрагивает, затем улыбается, когда до неё доходит, что это всего лишь я. Ого, ты только что вернулась? она поднимает одну бровь. Я вижу, кому-то удалось хорошо провести время. А что тут делаешь ты? дразню я её. Разве сейчас тебе не положено быть с Хаимом? Она показывает мне то, что держит в руке. Моя зубная щётка. Я забыла её. Хаим сказал: чтобы я не заморачивалась. Ну кому же захочется проснуться без зубной щетки в своё самое первое утро рядом с мужем? Её лицо розовеет. С мужем? Ты можешь в это поверить? Это была прекрасная свадьба. В самом деле, я тоже так думаю. И правильно. А теперь ты должна вернуться к своему мужу, если ты будешь отсутствовать слишком долго, он подумает, что ты передумала. Да. Она делает дурацкий книксен, придерживая полы своего халата. "Ну как бы то ни было, я рада, что увидела тебя, поскольку завтра я всё равно собиралась тебя искать. Я хотела тебе кое-что сказать. С нами не будет Равида". "Где?" "В кровати с тобой и Хаимом? Очень на это надеюсь", она смеётся. "Я хочу сказать, что он не поедет с нами в Эрец Израэль. Равид поддерживает связь с кем-то, у кого есть свой корабль, который может отплыть из Италии. Но они с Ребеккой на нем не поплывут. Они и сказали мне об этом после свадьбы. Но почему он не хочет ехать? Ведь всех вас организовал именно он, не так ли? Поэтому-то он и остается, чтобы помогать организовывать новые рейсы. Равид считает, что так он принесет больше пользы. Уверена, что тебе нелегко расстаться с другом. Я все еще не понимаю, почему она затеяла этот разговор. Я недостаточно хорошо знаю Равида, чтобы иметь какое-то мнение относительно того, должен ли он плыть в Палестину вместе с остальными. Но у Брайны сейчас хитрый вид, и она вдруг хватает меня за руки. «Об этом я и хотела с тобой поговорить, Зофья. Я тут подумала и решила, что тебе надо ехать с нами». Она поднимает палец, чтобы предупредить возражение с моей стороны – Я знаю, ты говорила, что у тебя другие планы, но теперь приглашение в Палестину уже есть. На корабле осталось место ещё для двух пассажиров. Тебе, конечно, не обязательно их занимать, но послушай меня. Я благодарна тебе за платье и рада, что ты нашла своего брата. И, в общем, я немного старше тебя. Мне не хочется, чтобы ты подумала, будто я тебя учу, но для меня очень отрадно сознавать, что я не зацикливаюсь на прошлом, а живу дальше. Если мы приедем к Равиду первыми, до того, как это сделает кто-то другой, уверенно, что он отдаст нам эти два места, тебе и Абику. Я не могу просто уехать. Почему? Ты приехала сюда, чтобы найти Абика, и нашла его. Ты сделала то, что хотела сделать, но подумай о том, как жить дальше. Хорошо? Это всего лишь предложение, совет. Я высвобождаю ладони из рук Брайна, делаю вид, будто мне холодно, засовываю ладони под мышки и опускаю глаза в землю. Я ещё не готова что-то решать. Абик приехал сюда только что. Я его только что нашла. Прошло всего 2 дня. Это как-то связано с Йозефом? К моему лицу приливает кровь, когда я слышу этот вопрос. Она правда предполагает, что я могу принять такое важное решение относительно парня, которого знаю всего несколько недель. "Извини", говорит она в ответ на моё молчание. "Просто я видела, как вы с ним танцевали, а теперь ты приходишь домой в 4:00 утра. Это не из-за Иосифа. Это из-за того, что у меня уже был план. Надя Абика, я собиралась вместе с ним вернуться домой." Софья, мягко говорит она, больше она не берёт меня за руки, но заглядывает мне в глаза. Кто есть у тебя там теперь? Кто тебя ждёт в твоём доме? Моя подруга Гося, начинаю я, но сразу же понимаю, что это не ответ. Гося сказала бы мне ехать навстречу счастью, где бы оно меня ни ждало, и присылать ей оттуда открытки. Кто ещё? «Квартира моей семьи. Я могла бы оставить ее Госсе. Сейчас этот дом представляет собой часть моей жизни, но когда-то он тоже был нов». Баба Роза и ее муж были молоды, они только что поженились и, въехав в пустую квартиру, начали заполнять ее мебелью и строить новую жизнь. Что особенного, неповторимого было в этой квартире до того, как туда въехали они? Ничего. Неповторимым было только одно. Семья, которую не создали в этой квартире, но это можно было сделать и в любом другом месте. Я думаю о том, как покидала жилище моей семьи в последний раз. Поздней ночью, пока милейший Дима спал, в тот самый день, когда в цветочном горшке моей соседки я увидела нацистский флажок, и когда мне угрожала вломившаяся домой группа мужчин. Мой дом был уже разграблен, разорен. От него осталась одна оболочка. Я говорила себе, что теперь место, где выросла я, кажется мне не таким, потому что там нет моей семьи. Но что если оно показалось мне не таким, потому что теперь оно и в самом деле не такое? Авик не говорил, что хочет вернуться домой в Сосновец. Он просто сказал, что хочет поехать домой. Просто я считаю, что всем нам лучше уехать, говорит Брайны. Вот и всё. Я подумаю. И поговорю с Абиком. Думай быстрее. Если я расскажу Равиду, что ты заинтересовалась, он, возможно, сможет на неделю или около того придержать оставшиеся места. Так что подумай хорошенько, но помни, решать нужно быстро.